Глава двадцатая «У вас три дня, чтобы привести свои дела в порядок», — равнодушно произнес Сухой, выгрузив нас у метро «Черная застава». Я и не слышал о таком, и сейчас понятия не имел, в каком районе Москвы вообще нахожусь. «Сегодня у нас пятница. Понедельник в девять утра по тому адресу, который я вам дал, вас будут ждать. Там и скажут, что от вас дальше нужно будет». «Вам все понятно?» Трезор, сидевший у моих ног, радостно гавкнул, как будто подтвердил за нас с Саней, что все, мол, ясно. Но у меня вопросы все же были. «Что будет с моей учебой в университете в связи с этой работой? И когда нам уже заплатят первую зарплату?» А наболевшим поинтересовался я. Лямки рюкзака давили от упакованного в него клада. Но тот еще как-то реализовать надо было. «Будешь совмещать». «На работе будет плавающий график, так что время найдется», невозмутимо ответил он. «Зарплату вам выдадут на следующей неделе, в понедельник же вам расскажут, когда и где». «И да, последнее. Собак туда брать не надо. При необходимости вас будут заранее предупреждать, когда и куда их брать. На этом все». Не прощаясь, он сел в машину и и плавно тронулся с места по почти пустой от машин улицы. «Ты куда сейчас?» – как-то нерешительно спросила Аня, когда машина сухого скрылась за поворотом. «Для начала в метро», – ответил я, задумчиво глядя на собаку, пытаясь сообразить, можно ли вообще в метро со всякими животными. Тысячу лет там не ездил, так что понятия не имел, какие там, собственно, правила. Да и надо было еще придумать, куда его вообще девать. Что-то я сильно сомневаюсь, что мне разрешат держать пса в общаге. Остается, видимо, родительский дом. Вот только переживет ли он встречу с близняшками. Был шанс, что те его замучают в своих объятиях. Очень смешно. Почему-то насмешливо фыркнула девушка, почему-то решив, что я шучу. «Я не о том. В принципе, у тебя планы какие на сегодня? Может, сходим куда-нибудь позавтракаем вместе?» «Было еще раннее утро, и мы действительно не успели позавтракать сегодня. Вообще, мы ждали Сухого еще вчера вечером, но он не смог приехать и заехал в итоге за нами аж в пять утра. Причем сразу заявил, что ждать ему нас некогда, так что нам пришлось быстро подрываться с постели, хватать вещи и запрыгивать в машину. Наставник махнул нам рукой с крыльца, и мы рванули из этого странного места». Не скажу, что буду скучать по нему, но надо признать, что помнить я о нем буду долго. И как ты себе это представляешь? С собаками и рюкзаками? Не оценил идею я. Да и, честно говоря, денег с собой нет почти. Я не стал брать с собой большую сумму, когда меня к наставнику повезли. Так что сейчас даже на такси не хватит, придется как-то на метро ехать». Неуверенно закончил я, озадаченно глядя на зловещий вход в неведомый мне подземный мир. Последний раз я был в метро аж в той жизни. И это был единственный раз, когда я был еще ребенком, и бабушка везла меня в цирк. До сих пор помню, какой ужас меня охватил, когда в вагоне меня сжало со всех сторон толпа, и я испугался, что потеряюсь в этом столпотворении. Эскалаторы еще эти при сходе с которых я все боялся, что мои ноги зажует, и я каждый раз буквально спрыгивал с него. В общем, эмоции еще те были. Так что давай как-нибудь в другой раз». «Ловлю на слове?» «Договорились», — улыбнулась девушка. «Тогда еще один вопрос». Тут она сбавила тон и заговорила тише, почти шепотом, предварительно оглянувшись по сторонам. «Ты складом что думаешь делать?» «Припрячу и продавца буду искать». Пожал плечами я. «Какие тут еще варианты могут быть?» «То есть сейчас у тебя подходящей кандидатуры нет?» пытливо продолжила она. Я лишь отрицательно мотнул головой. «Я попробую помочь. Есть у меня один старый знакомый, друг моей бабушки. Она через него всякие редкие ингредиенты доставала, ну и приторговывала кое-чем. Он может помочь, я думаю. Ты не против?» если я ему проклад расскажу да только рад буду обрадовался я хоть голову ломать не надо будет что с ним делать хорошо тогда я как переговорю с ним позвоню тебе договорились облегченно выдохнул я одной головной болью меньше и это не может не радовать ну тогда пошли в метро кивнула аня на возвышавшееся перед нами серое здание с красной буквой м на фасаде Вот только ты так и собираешься, просто не стеклад в рюкзаке. Не забыл, что там вещи досматривают, и металлоискатели стоят, или ты хочешь клад государству сдать? А что, так можно было? Удивился я. И сколько мне заплатят тогда за него? 50 процентов. Вот только сам понимаешь, многое будет зависеть от того, как эксперты его оценят, и чаще всего оценивают на сумму гораздо меньше рыночной. Еще и деньги придется с полгода ждать, если не дольше. Пока оценку произведут, дату аукциона назначат, сам аукцион проведут, документацию все оформят. Это все будет очень не быстро Чуть скривилась она. Понятно. Нет, этот вариант нам не подходит. Решительно отказался я. Мало того, что половину придется отдать, так еще и неизвестно, сколько в итоге выйдет. И ждать до хрена придется. «Да ну нафиг такое счастье! Такое чувство, что это специально сделано для того, чтобы население не сдавало ничего!» «Только как тогда?» — нерешительно замер я, обдумывая, как клад пронести в метро. «С этим я тебе помогу», — правильно поняла мою заминку Аня. «Отвод глаз сделаю, и никто тебя и не заметит». «Спасибо», — поблагодарил я девушка не стала тянуть время что то пробормотала себе под нос и дунула на меня надеюсь это правда сработает. я даже немного засомневался ни разу не в впечатленной процедурой но потом вспомнил как она сняла с меня морок на болоте и решил довериться все можно идти устало произнесла аня похоже что подобное колдовство забирает у нее довольно много сил пошли с облегчением согласился я радуюсь что буду не один в этом неизвестном мне мире под названием метро. Так что появились шансы на то, что домой я все-таки сегодня доеду. Ура! Братик приехал! Налетели на меня два рыжих вихря, едва я только пересек порог дома. И тут же они ошеломленно замерли, увидев вошедшего со мной пса, который с легкой опаской поглядывал на них. Ой, а это кто? А он чей? «А как его зовут? Он не кусается? Это кому? Нам?» Тут же в два голоса заторохтели они, перебивая друг дружку. Я терпеливо, обстоятельно ответил, что этот резор, что он мой пес, что нет, не кусается и что они, конечно, могут с ним поиграть, тем более, что он будет жить здесь и что у меня для них будет настоящее задание – выгуливать его каждый день как минимум по три раза в день во дворе. Восторженный виск мне был на это ответом. Они опять превратились в настоящее торнадо. Тут же подлетели к тризору, чтобы потискать. Я едва успел сказать ему, что это свои. И тут же он попал в их маленькие загребущие руки. «Здравствуй, сынок!» Донесся до меня тут голос матери моего носителя. И она величественно выплыла из-за спин сестер. «Привет, мам!» Уже практически без сопротивления ответил я. За прошедшее с моего появления здесь время, я уже успел привыкнуть к моей новой семье. Тем более, что людьми они были адекватными, отношения в семье были хорошие, так что особых усилий для этого прилагать не пришлось. А ты повзрослел. Она ласково провела рукой по моей голове, поправляя волосы. Голоден? Есть будешь? Слона бы съел, признался я а мой желудок радостно взвыл поняв что скоро его все же покормят ну слона я тебе не обещаю но надеюсь что жаркое из свинины тебя все же устроит рассмеялась она иди мой руки и приходи на кухню мы все уже поели так что я тебя там покормлю хорошо кивнул я и поспешил в ванную по пути зайдя в комнату и кинув туда рюкзак почему то нигде не было видно домового хотя он обычно первым всегда меня встречал. Ладно, потом постараюсь узнать, в чем дело. Я выкинул о нем мысли из головы и поспешил на кухню, где неожиданно встретил отца, сидевшего за столом с огромной кружкой кофе. Это было тем более удивительно, что я не помнил ни одного случая, чтобы отец что-то ел на кухне. Обычно мы всегда ели в гостиной, а на кухне редко кто ел. Разве что если кто-то вдруг опоздал на общий прием пищи. Но отец даже тогда всегда ел в гостиной за большим столом с газетой в руках. Тут же он задумчиво вертел в руках исходившую паром кружку и как-то загадочно посматривал на мать, хлопотавшую у плиты, что как раз-таки странным не было, так как мама любила готовить сама и частенько баловала нас чем-либо собственного приготовления. Не всегда, конечно. Чаще всего этим все же занималась одна из наших служанок, Марта, одной из обязанностей которой была как раз-таки готовка. Держать в штате настоящего повара, который только этим бы и занимался на более высоком уровне, нам было не по карману. Раньше. Сейчас уже и не знаю, какие там доходы у отца. Может, и наняли кого, пока меня не было. «Здравствуй, сын!» – кивнул он мне, не вставая. «Твоя командировка, смотрю, уже закончилась?» «Ну, можно и так сказать». Плюхнулся я напротив него. Я, кстати, понятия не имел, что ему наплел насчет меня сухой, и что вообще можно рассказать родителям. «Дорогая, оставь нас, пожалуйста, на пять минут». Дождавшись, когда мама поставит передо мной еду, вдруг попросил он. Мама строго глянула на него, недовольно поджала губы, но все же выполнила его просьбу. «А скажи-ка мне, сын, а что вообще происходит?» Неожиданно озадачил он меня. «Я тебя в последнее время не узнаю. Ты был обычным, добрым, пусть и молчаливым ребенком, не хватающим звезд с неба, ничем не выделяющийся, кроме любви к спорту, но в последние пару месяцев тебя как будто подменили. Ладно еще это твое желание стать магом, я бы мог на это закрыть глаза» если бы это ограничилось лишь твоими фантазиями. Но ты же им стал. Но мало того, меня вдруг назначают министром. Нашу маму бесплатно лечит лучший целитель страны. И вот недавно я узнаю, что во многом это твоя заслуга. И император лично благодарит меня за тебя и твои неоценимые заслуги перед империей. И я ни словом, ни духом не в курсе» ни про эти заслуги, ни про то, что ты лично знаком с императором. А вдовесок, его личный помощник, вдруг сообщает мне, что у императора на тебя большие планы. Тебя берут на службу, причем такую, о которой я даже не имею права спрашивать. И это лишь то, что лежит на поверхности. И я даже боюсь представить, что еще могу я не знать. Ты можешь мне все это как-то объяснить?» Он выжидательно уставился на меня, а я медленно накалывал жаркое на вилку, отправлял его в рот и озадаченно думал, как же мне теперь быть? Что я вообще могу ему рассказать? Понимаешь, отец? Осторожно начал я. Ты же знаешь, что такое государственная тайна? Он лишь насмешливо фыркнул в ответ на это. Думаю, знаешь. Правильно понял его я. И должен понимать что многого я тебе рассказать не могу. Раз уже сам император не ввел тебя в курс дела, то у меня тем более должен быть рот на замке. Могу лишь дать небольшую подсказку». Нерешительно продолжил я, чувствуя себя сапером, пробирающимся по минному полю. Помнишь, недавно в Москве был кипиш по поводу неудавшегося покушения на императора? Точнее даже, вооруженного переворота, который был успешно подавлен. Что еще за вульгарное слово такое? Кипиш. Недовольно поморщился отец. Где твои манеры, Дмитрий? Но, впрочем, да, естественно, помню. Нас это всех коснулось в той или иной степени. Так вот, замялся я, мне удалось оказать императору кое-какую услугу, касающуюся этой попытки переворота, а все остальное – это лишь последствия этой услуги. большего я рассказать тебе не могу сам должен понимать это не моя тайна развел руками я понимаю задумчиво кивнул отец отвел от меня взгляд и хлебнул кофе а ведь это многое объясняет я не в курсе как ты тут оказался замешан но если ты и вправду помог предотвратить этот мятеж то неудивительно что император решил отблагодарить нашу семью и в дальнейшем приблизить тебя к себе, а вслед за тобой потянется и наш род, и ты действительно прав. Об этом не стоит болтать лишний раз». Он вдруг встал и протянул мне руку. Я недоуменно глянул на нее, но все же тоже встал, протянул свою в ответ, и неожиданно отец притянул меня к себе, обнял и похлопал по спине своими лапищами так, что чуть дух из меня не вышиб. «Горжусь тобой, сын пробасил он, отстранившись от меня. «Не посрамил рот-то наш!» «Молодец! Служи и дальше на благо императора и нашей родины!» Как-то излишне пафосно продолжил он. «Но не забывай, что мы — семья. Нужна будет помощь — обращайся. И я, и твои братья обязательно тебе поможем». «Ага, спасибо!» — растерянно пробормотал я. Отец на прощание одобрительно хлопнул меня по плечу и вышел из кухни. Я же вернулся к прерванному то ли завтраку, то ли обеду. После плотной еды меня ожидаемо стало клонить в сон. Я пошел в свою комнату, по пути проверив, как там тризор Он уже вполне освоился и весело гонялся за близняшками, которые с радостным смехом убегали от него. Только тут я сообразил что есть еще один огромный плюс в том что я привез его сюда сестрам теперь явно было не до меня и были все шансы на то что ко мне теперь особо приставать не будут с просьбами поиграть я возрадовался поспешил к себе распахнул дверь комнаты и уставился на наматывающего с суровым видом вокруг моего рюкзака федьку и развалившегося на моей кровати баюна ехидно наблюдавшего за ним так протянул я Зайдя в комнату и плотно прикрыв за собой дверь, еще не хватало, чтобы тот же отец меня услышал и не решил, что я сам с собой разговариваю. И что здесь происходит? Домовой бросил на меня какой-то опасливый взгляд, но промолчал, подошел к стене и вдруг стал биться об нее лбом. «Здрасте, приехали!» Озадаченно пробормотал я и перевел взгляд на Баюна. Что это с ним? «Не обращай внимания!» — муркнул кот и лениво потянулся. «Скоро пройдет!» В шоке он. Глубоком. Когнитивный диссонанс словил. Но, думаю, это ненадолго. Наверное. Понимаешь, он только сегодня почуял, что в тебе проснулся дар потомков Кащея, а он вроде как... От них дом должен защищать, а тут один из членов семьи им стал. А против хозяев дома он делать ничего не может. А ты еще к тому же сюда проклятую вещь притащил, вот он и сбрендил окончательно». «Взбрендил? Да!» — вылетел тут крик души. И Федька злобно уставился на кота, прервав свое травмоопасное занятие. «А как тут нормальным останешься?» Ежели такая аказия случилась! Как мне быть-то теперь, если вся моя натура требует выгнать из дома потомка Косея и при этом одновременно говорить мне, что нельзя идти против хозяина? А это все потому, что ты бястолочь Чуть ли не рыкнул кот. «И забыл, что и в домах потомков Косея обитали домовые. Твоя задача какая? За домом присматривать!» Вот и смотри. А кем стал один из хозяев дома, тебя волновать не должно. Я понимаю, что ты за других членов семьи волнуешься. Вот только от Дмитрия им вреда он не будет. Он же их сын и брат. А даже потомки Кащея против собственной родни никогда не шли. А у тебя каша какая-то в голове вместо мозгов. Наоборот, радоваться должен. «Представляешь, какая силища у твоего хозяина будет! Ни одна нечисть теперь даже на километр не рискнет к этому дому подойти!» «А ведь и правда!» — прошептал домовой, с надеждой глядя на меня. «Чего это я вполошился?» «Ты уж прости меня, хозяин, за такую неласковую встречу!» Поклонился он вдруг мне. «Не держи зла!» «Да ладно тебе, чего там?» Отмахнулся я, согнал со своей кровати боюна и улегся на нее. «А чего это ты вокруг моего рюкзака круги наматываешь, как кот вокруг сметаны?» «Так ведь зло там чую немалое!» Обескураженно ответил он. «Не следует этому тут находиться, не к добру!» «Не бойся, в этом доме оно не причинит никому вреда!» Решил успокоить его я. «Да и будет оно здесь недолго, скоро увезу!» «Вот благодарствую, хозяин!» Еще раз поклонился он. «Тогда я могу быть спокоен и заняться делами». «Ну, я пойду?» Как-то робко спросил он, видимо, все еще опасаясь меня. «Иди, конечно, если тебе надо». Не стал удерживать его я. Пусть сначала привыкнет ко мне. Домовой тут же исчез, а я перевел взгляд на кота. «Ну что, какие новости?» Поинтересовался я. Тот потянулся и насмешливо глянул на меня, сверкнув глазами. самое главное для тебя новость», — муркнул он тихо, — «что заказ твой выполнен. Информация о нужном тебе человеке вся собрана. И более того, он уже пойман и находится в укромном месте. Можешь созваниваться с оборотнями и договариваться о встрече». «Отлично! Сегодня же и займусь» только вздремну сначала. Пробормотал я, проваливаясь в сон.